Расстановка сил Штирлиц не думал завязывать никакой комбинации со шлагом, когда пастора привели на первый допрос. Он выполнял приказ Шелленберга. Побеседовав с ним три дня, он проникся интересом к этому старому человеку, державшемуся с удивительным достоинством и детской наивностью. Беседуя с пастором, знакомясь с досье, собранным на него, он все чаще задумывался над тем, как мог бы пастор быть в будущем полезен для его дела. Убедившись в том, что пастор не только ненавидит нацизм, не только готов оказать помощь существующему подполью, в этом он уверился, прослушав разговор с провокатором Клаусом, Штирлиц отводил в своей будущей работе роль и для шлага. Он только не решил еще для себя, как целесообразнее его использовать. Штирлиц никогда не гадал наперед, как будут развиваться события в деталях. Часто он вспоминал эпизод. Он вычитал это в поезде, когда пересекал Европу, отправляясь в Анкару. Эпизод врезался в память на всю жизнь. Однажды, — писал дошлый литературовед, — Пушкина спросили, что будет с прелестной Татьяной. «Спросите об этом у нее, я не знаю», — раздраженно ответил Пушкин. Штирлиц беседовал с математиками и физиками особенно после того, как гестапо арестовала физика Рунге, занимавшегося атомной проблемой. Штирлиц интересовался, в какой мере теоретики науки заранее планируют открытие. «Это невозможно», — отвечали ему. «Мы лишь определяем направление поиска, все остальное в процессе эксперимента». В разведке все обстоит точно так же. Когда операция замышляется в слишком точных рамках, можно ожидать провала. Нарушение хотя бы одной заранее обусловленной связи может повлечь за собой крушение главного. увидеть возможности, нацелить себя на ту или иную узловую задачу, особенно когда работать приходится в одиночку. Так, считал штирлиц, можно добиться успеха с большим вероятием. Итак, пастор, сказал себе штирлиц, займемся пастором. Он теперь после того, как Клаус уничтожен, практически попал в мое бесконтрольное подчинение. Я докладывал Шелленбергу о том, что связей пастора с экс-канцлером Брюнингом и Виртом установить не удалось, и он, судя по всему, потерял к старику интерес. Зато мой интерес к нему вырос после приказа Центра.